Позвольте- ка мне справиться у трактирщика не найдется ли у него в погребке несколько хороших бутылок бажансийского вина. Назов дартанена тотчас же явился трактирщик Суд прервал собеседника поэт. Я боюсь, что у нас не будет времени распить вино, так как я должен воспользоваться приливом, чтобы сесть на барку.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 И он с необыкновенной быстротой и ловкостью подобрал буквы. «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «но как сделать, чтобы буквы держались вместе?» И он налил второй стакан вина своему собеседнику.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 «Она называется наборной линейкой», — сказал Жупене. «С помощью ее составляются строки». «Ну вот и выходит, по-моему, у вас в кармане целая печатня», — сказал Д'Артаньян, смея с таким простодушным смехом, что поэт окончательно попался на удочку. Не не совсем так».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 Поэт сейчас же поднялся. Он распорядился, чтобы запрягли его лошадь в тележку, которая ждала у дверей. Другой путешественник со своим слугою садились на лошадей во дворе. Д'Артаньян проводил Жипене до пристани. Тот погрузил на барку свою тележку с лошадью. Второй путешественник и его слуга сделали то же со своими лошадями —